Глава двадцать первая «Ох, как он силен!» — причитала мать Фелиции, устроившись рядом со мной на трибуне. Рейдл как раз поднял гирю в сколько-то там кило и задержал над головой. «Ох, как он быстр!» — тянуло, когда наемник одержал победу в скачках на конях этим же вечером. «Ох, как он ловок!» — восхищалась его умением биться на мечах — на следующий день. Я же была мрачнее тучи. Не зря же дала от графа подлянку. В первый же день на турнире он своей милостью усовершенствовал правила. Турнир делился на четыре этапа. Битва на мечах, проверка силы, скачки на конях и ответ на задачку мистического мудреца. Раньше, как поговаривали в толпе, за каждое испытание победителю присуждалось по одному баллу. А вот с новыми правилами... В общем, последнее испытание оценивалось аж в четыре. Как я и предполагала, в мирах с магией и монстриками работали вполне себе земные правила, упирающиеся в простейшую истину. Все куплено. Сальные взгляды Мика и не менее сальные намеки раздражали еще сильнее. Я даже малодушно подумывала сбежать, прихватив с собой и родителей Фелиции, и Рея. Единственная, кто от души наслаждался ситуацией, была Исис. Еще бы, оказаться в высшем свете королевства, в котором когда-нибудь станешь королевой, когда никто не знает, кто ты на самом деле. Это действительно увлекательное приключение. Она с любопытством наблюдала за ходом турнира, веселилась на вечерних развлечениях, поддерживала Рейдала. Последнее, кстати, вызывало у меня совсем неожиданный рефлекс – Зубы начинали болеть от скрипа. «Ну как? Теперь ты больше в меня веришь?» шепнул Рейдл после финального на сегодняшний день испытания. «Да-да, ты крут и все такое, но впереди задачка посложнее, чем в фильме. Миссия невыполнима». Микай заставил своих мудрецов скрыться где-то в замке, и мои блуждания по холодным коридорам не оставляли шанса их обнаружить. подкупить «Уговорить или для начала найти?» «Я в тебя всегда верила», — фыркнула. «Стало немного стыдно. Все же он ради меня старается. Его эго явно не нуждается в лечении, чтобы участвовать в таких увеселительных мероприятиях». «Заходи ко мне сегодня вечером», — произнесла я. И тут же запунцевела. «Вообще-то я имела в виду разговор для обсуждения стратегии в завтрашнем испытании» но прозвучало слишком двусмысленно. Рэй тоже выглядел ошарашенным. Такого предложения он явно не ожидал. «Хорошо», — хрипло ответил он и отошел. Тут же захотелось его догнать и сказать, что он все не так понял. Остановила мысль, что это будет выглядеть еще глупее. «М -м, «У вас все интереснее и интереснее», — раздалось над левым ухом. К внезапным приходам Гела я уже привыкла. Даже не вздрогнула. «Чую, твой жеребец уверенно движется к победе». «Он не мой жеребец», — сквозь зубы процедила я, стараясь не привлекать общего внимания к тому, что веду беседы сама с собой. Пусть зрители уже отошли, направляясь в украшенный фонариками сад подле замка, я все равно ощущала чужое присутствие и чей-то взгляд. «Это временно», — сознанием дела заявил Гел. «Ты нашел старцев?» Решила не тратить время на бесполезный треп. «Ни одного, — куда серьезнее ответил гел ни одного старца в замке. Слушай, а может, там и не старец? Просто взрослый человек без всяких гендальфских бород и мудрости, выпирающий из каждой морщинки на лбу?» «Марина, мы чувствуем и видим людей совсем иначе», — назидательно ответил гел «Я не вижу ни одного человека, который завтра будет играть роль всеведущего старца. А я вижу ауру всех досконально. Твоя, правда, пока еще с аурой Фелиции намешана, но это скоро выветрится». Последнее добавил легкомысленно. «Я перевела тяжелый взгляд на Мекая, шествующего во главе процессии. Он о чем-то громко рассказывал, размахивал руками» слишком видно что он нисколько не переживает из-за финального этапа что же за хитрость ты задумал бывает когда ты и парой толковых фраз не перебросился с человеком а вся твоя интуиция буквально вопит о том что ему никогда не стать твоим другом смекаем было так же. вот вроде мужик как мужик но внутри что-то опасливо сжимается в ожидании удара Я успела придумать десяток фраз для начала разговора с Рейдалом. Каждая из них занимала свое место в графе «бредовость». Но что-то адекватное на ум не шло. «Ты все не так понял. Я позвала тебя для разговора, выставляя при этом подушку перед собой. Детский сад. А часики-то тикали. В прямом смысле. И только когда по ушам ударил тяжелый бом-бом, От напольных часов, стоящих подле кровати, дверь приглушенно скрипнула. В свете свечей отразился зашедший в мои покои Рейдл. Он был одет в свободную белую рубаху и темно-коричневые штаны с кожаными вставками. Волосы влажные, взлохмаченные. Не знаю почему, но именно они и завораживали. Рей закрыл за собой дверь, щелкнул ключом и развернулся ко мне. Замер. То ли в нерешительности, то ли в замешательстве. Все мои заготовленные фразы вдруг резко выпорхнули из головы, прихватив с собой другие лишние мысли. Я начала. «А что ты хотела обсудить?» — вместе со мной заговорил Рэй. С трудом сдержала усмешку. «А что, если он-то как раз все понял правильно? Это я надумала?» «Завтрашнее испытание», — произнесла я, вставая и делая шаг навстречу. До носа донесся приятный аромат шампуня Рея, тонкие еловые нотки и голубика — идеальное сочетание. «Тебе не стоит переживать на этот счет». Рей странно сощурился и улыбнулся, но... «Фелиция...» — начал он и вдруг замолчал, нахмурился. «Или как тебя лучше называть?» Его голос звучал мягко. Но мне вдруг сделалось страшно. Нет, я множество раз говорила о том, что Фелиция умерла, но без особой веры, что мне хоть кто-то поверит. И этот странный вопрос с именем вдруг довел до паники. Я сделала шаг назад, задела одну из своих сумок, валяющихся на полу, машинально бросила взгляд вниз и... а а а губ раньше, чем я сумела понять, чего испугалась. «Паук!» «Огромный, мать его, паук! Скорее, паучиха! Уж кого-кого, а -кого. самку на ними я точно узнаю!» Я молнией взметнулась на постель, схватила в руки подушку и запустила вышарашенную моими криками паучиху. а <связывая> <связывая> — продолжала верещать я, но Рэй уже через несколько секунд оказался на постели, прикрывая мне рот ладонью. «Я вжалась в тело мужчины» не в силах оторвать взгляда от подушки, как вдруг... В общем, если кто-то и когда захочет узнать, какая картинка передо мной открылась, хотя нет, думаю, никто и никогда не захочет, а потому никогда не гуглите, что будет, если раздавить большую беременную паучиху. Это спустя долгое время я научилась вспоминать об этом с юмором, но тогда... Ух, и честное слово, я не помню, что происходило следующие полчаса. Почему на моей вопле не сбежалось ползамка? Как я очутилась, завернутая в три одеяла в совершенно другой комнате? И почему вокруг кровати была насыпана соль? Плотным таким полукругом, от стены до стены. «А где?» — спросила я. Рэй сидел напротив, в кресле, и протирал свой меч уже знакомыми тряпочками. Он поднял на меня насмешливый взгляд и будто бы прочитал все вопросы, которые проскользнули в воздухе. Благо, что бедная паучиха сидела на артефакте полога тишины. Удалось быстро его активировать. Уж прости, что залез в запасы. Я не решилась спросить, что он сделал с пауками. Отловить тысячу, так мне показалось, крохотных ища Диада невозможно. Видимо, на мими теперь перестанут быть редкими домашними питомцами. С губ сорвался Нервный смешок. Бедная паучиха. Эхом повторилось в голове. «А соль зачем?» Прошмыгнула носом. Я в глазах, начали скапливаться слезы. Здравый рассудок не успел приземлиться даже на моей макушке, как эмоции снова брали вверх. «Ты настояла?» Пожал плечами рей «Вообще я ее таскаю для мнительных деревенщин, которые искренне полагают, что она спасает от одержимых». Не знал, что она помогает и от пауков. Последнее выдал с явной насмешкой, но меня даже не задело. По щекам потекли крупные горячие слезы. Рэй почти в два шага оказался рядом, что важно без меча. Внимательно заглянув в глаза. «Почему ты плачешь?» — тихо спросил он. «Поверь, после твоего крика детеныши на мими к тебе и на пушечный выстрел не подойдут. Они очень чувствительны к агрессии, у них хорошая память». Это стало последней каплей. Я издала странный, даже для меня странный, булькающий звук, и разревелась. «Паучиху жалко», — протянула я, упираясь в плечо Рейдала. «И детей. Они остались без матери». «Да они все равно бы ее при рождении сожрали». Озадаченно выдал наемник, легко поглаживая меня по спине. «Не сказать, что это меня утешило».